Глава 49. Получив на заседании Политбюро личное указание Сталина вызволить армию Власова из окружения, Мерецков ехал в Малую Вишеру с жестким намерением любой ценой доказать ставке, что он способен и на такое. Шутка ли, семь дивизий и шесть бригад, не считая многочисленных отдельных батальонов, дивизионов, артполков, медсанбатов и армейских госпиталей, забитых ранеными под завязку и выше, находится в кольце. Летевший с ним Василевский открытым текстом говорил о том, что их миссия носит еще и политический характер, мы, дескать, на пороге серьезных переговоров с союзниками. Верховный жмет на них по поводу открытия Второго фронта, поэтому неуспех этой операции может отрицательно сказаться на результатах внешнеполитических. «Не хватало еще, чтоб меня обвинили в срыве этих переговоров», – с тоской думал Кирилл Афанасьевич – давно уже подготовившийся к любому повороту незадачливой судьбы. В Малой Вишере Мерецков узнал, что 5 июня 59-й армии была предпринята серьезная попытка пробиться к Власову западнее Мясного Бора. Коровников с санкций Хозина, теперь уже бывшего отсюда на место Мерецкова в 33-ю армию, бросил на прорыв 165-ю стрелковую дивизию только что прибывшую на фронт из города Кургана. Дивизия дралась вот уже пятые сутки, и хотя полегла почти вся, рванувшись в заполненную немцами горловину без артиллерийской подготовки, решительных изменений в обстановке бессмысленная жертва не принесла. В кольце оказались не только регулярные части, но и партизанские отряды Сотникова, Савельева и Носова. По приказу собственного командования в Ленинграде они двинулись ко второй ударной армии, когда та получила приказ на отход, а за ними потянулось и местное население – женщины с детьми и старики, обреченные вместе с остальными на голодную смерть. Вся эта масса советских людей, верящая во всемогущество Красной Армии, двинулась за ней, чтобы выйти на Большую Землю, и теперь находилась с дивизиями и бригадами второй ударной в огненном аду окружения». Анализировать ошибки Хозина, которые он нагромоздил здесь, у Мерецкого с Василевским не было ни времени, ни желания. Надо было спасать армию Власова и его самого вместе со штабом. А обстановка была из ряда вон сложной. На западе отступавшие части едва сдерживали противника, а на востоке изо всех сил стремились выбить немцев из долины смерти. Армии Яковлевой и Коровникова, растянувшись на большое расстояние, пытались не дать пришельцам расширить захваченные ими участки в коридоре. Мерецков и Василевский наскоро сколотили ударную группировку из трех потрепанных уже стрелковых бригад и усилили ее танковым батальоном. На рассвете 10 июня после короткого артобстрела произвели атаку всеми наличными силами, но атака захлебнулась. холонь Кирилл Афанасьевич!» остановил Василевский разъярившегося Мерецкого, который потихоньку впадал в панику, скрывая это состояние непривычным для знавших его подчиненных агрессивным поведением на командном пункте. С насколько их не возьмешь, думать надо и прикидывать, где и что можно наскрести по фронтовым сусекам, ведь не просто народ здесь кладем, а с благородной целью товарищей выручаем. Слова начальника генштаба были вполне справедливы, Ведь нередко бывало, что гнали на смерть не только с благородной целью, но и из-за амбиций, из-за душившего армию бюрократизма, по неграмотности командиров, из-за безответственности и прямого воровства интендантов, плохой обеспеченности оружием и боеприпасами, и вообще из-за отсутствия элементарного умения воевать. В стране, где человеческая жизнь отдельно взятая личность ничего не стоила, Не была создана наука сбережения людей на войне, не выработаны принципы, по которым командиры Красной Армии обязаны были заботиться о сохранности живой силы отдельно взятого красноармейца. У Березнева было собственное объяснение грянувших событий. Евгений Ефимович служил у Коровникова замом по инженерным войскам с 3 мая, смотрел на происходящее вокруг свежими глазами, поскольку прибыл к мясному бору из четвертой армии. Началась его деятельность на новом месте с организации вывоза по узкоколейке имущества корпуса. Сами гусевцы выходили пешком, коней бедолаги съели в мешке, а в вагонах везли седла, лошадиную сбрую. Евгений Ефимович сказал было в штабе, что надо бы вывозить по дорогам немощных бойцов, люди, дескать, важнее седел. Но Коровников резонно заметил, что кавалеристов без седел не бывает, и ему никто не позволит, уменьшить боеспособность советской конницы. Бойцы частей, охранявших коридор и узкоколейку, повадились уходить с позиций в тыл за обедом с котелками в руках. Кухнями к огневому рубежу не проехать, термосов у службы тыла не было, и потому как только кишка начинала требовать свое, красноармейцы, повинуясь чувству голода, покидали огневые точки, бренча котелками направлялись к кухне согласно поговорке а вез за конем не ходит». Березнев и на это внимание начальника штаба армии обратил, но ему вежливо напомнили, что тыл вовсе не его заведование, пусть лучше командует саперами. Противник эту процедуру изучил, и когда в очередной раз возвращались бойцы от обедов на войну, красноармейцев встретили огнем немцы, занявшие их позиции. Когда это приключилось, штаб 59-й армии перенесли к мясному бору. Одну из землянок заняли Коровников и его комиссар. К ним и заявились Мерецков с Василевским, оттуда и принялся Мерецков руководить. Для начала вызвал к себе для доклада начальника инженерных войск. К удивлению Березнева, командарм заявил «Вот он мой зам по инженерной части, лично занимался укреплением переднего края армии и лучше всех знает обстановку. Раньше он вовсе не был обо мне такого лестного мнения». Но все, что знал, рассказал, кроме походов за питанием. Конечно, чего уж тут. Этой подробностью дело не поправишь и неудобно перед начальником генштаба ссор из избы выносить. После него Березнева, сам Коровников, доложил о дислокации немцев. Ему начальник разведки подготовил справку. «Западнее Ленинградского шоссе наступают на нас и вторую ударную три пехотных дивизии, одна полицейская СС и отдельные части» сказал Иван Терентьевич. Раньше эти отдельные оборонялись на других участках фронта, теперь сведены в бригады. На соседа Яковлева со стороны Новгорода давят группы Хопа и Яшки. Запада атакует армию Власова группа Герцог, а из Чудова над нами нависает усиленная в последнее время группа Вендель, и опять же Яшки висит. «А хрен Моржовы над вами не висит?» не выдержал спокойного тона Коровникова, перечислявшего силы противника Василевский. «О чем вы раньше думали, разнуздая и этаки, яшки-фуяшки? Яшки, позволили окружить целую армию? Что станут говорить союзники, когда узнают, сам начальник генштаба учит вас, как выводить войска из окружений?» Александр Михайлович ругался редко, среди обычных потершинных полководцев считался вроде как интеллигентом, опять же, воспитывался где? В семье духовной, в житейском и прямом смысле. Но тут Василевского прорвало – Допекли командиры Орелики, допекли командиры Орелики из 59-й, а больше всего этот лопух Коровников, начальника генштаба Остервенил. «Слушай, инженер», – остыв немного, обратился Василевский к Березневу, – «чем помогает фронт, по вашей части?» «Ничем», – смело ответил тот, понимая, что упрек его вовсе не к Мерецкову, ведь тот только что приехал. «А мне нужны рельсы для узкоколейки, шпалы, ремонтировать дорогу для эвакуации нечем». «Старую дорогу надо сломать и выстроить новую», – сказал Мерецков. «Узкоколейку, которую проложила вторая ударная, немцы пристреляли до каждого метра». «Дадите материалы, людей и технику, я построю дорогу зигзагами», – предложил Березнев. «Такую не пристреляют». «Подумаем», – кивнул Василевский. «Кто еще скажет?» Начали говорить камдивы, докладывая, сколько у них боевых штыков и сабель. Цифры назывались такие малые, что смех, но смеяться не приходилось». Да и плакать командирам не пристало. У кого сорок набралось бойцов, у кого тридцать штыков. Мерецков приказал кому что передать, с кем слить, сброситься силами в общий котел. Договорились, что к утру соберут до двух сотен, а Камди в двадцать пятый расщедрился до полутора сотен сабель нашел. С этим наличием и решили пойти на штурм горловины. «А ты, Березнев, — сказал командарм, — разведа ручей за полотном железной дороги, за нашим передним краем. Танкисты жалуются, что им его не пересечь, вот и обеспечь переправу. На следующий день Березнев взял сапера-сержанта, пролез с ним под мостом на железной дороге и ушел за передний край. Их обстреляли снайперы, но попасть не сумели, добрались до ручья. Воды в нем не было, а ложи его забили трупы красноармейцев. От июньской жары трупы разбухли, крепко уже пахли, и заполняли ручей от берега до берега. Были тут от зимнего еще наступления, были свежие, но и те, и другие в одинаковом обмундировании, в валенках и полушубках. Березнев прикинул, палка нащупал дно и решил, что танки одолеют водный рубеж, о чем доложил Коровникову по прибытии на КП. «Берега не топки, ширина небольшая, для тридцать четверок это не препятствие», товарищ командующий, резюмировал Березнев. «Тогда пойдем на прорыв тремя колоннами», – уверенно заявил командарм. «Первая колонна, впереди саперы. Они валят лес, гатят дорогу для танков. Вторая колонна, впереди тоже саперы. Третья колонна, и перед ней вырастает дорога. Была одна коммуникация, станут сразу три. По ним и выйдет вторая ударная из вражеского кольца». На словах было гладко, а на деле саперы не смогли даже одной дороги проложить варить лес на болоте и гатить его, и по мирному времени работа ни одного дня, а когда ты едва топором тюкаешь, а по тебе огонь открывают, тут дело посложнее. И все же Коровников упрямо держался за свою идею, то и дело повторяя, что он бронетанковую академию закончил и лучше других знает, как в болотах танками воевать. В суматохе, которая неизбежно возникала, когда перед танковой колонной саперы, обстреливаемый противником, то валили лес то брались за оружие, отбивая атаки, случилось ЧП вовсе не боевого характера. Танк подмял и раздавил насмерть на штаба саперного батальона. Когда Березнев доложил об этом командиру в присутствии Мерецкого, то идею Коровникова запретил. «Танкистов из трех лучших экипажей ко мне!» – распорядился конфронта. А когда те к нему прибыли, заявил. «Будете представлены к званию Героев Советского Союза, если пробьетесь ко второй ударной». И кто пробился первым, пусть тут же возьмет в танк генерала Власова и доставит его сюда».